Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коли здесь среди закостенелого руководства управы на политичных олухов не найдет, самому Мехлису напишет, начнет передавать новую информационную сводку. Много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии.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 Я целую тебя и клянусь. Если, споря с бедой грозовой Ты костром зашумишь надо мной, Только в сердце ранение сквозное Не позволит идти за тобой. Лучше пусть упаду без сознания По-гвардейски лицом к врагу. Только бреяло красное знамя На удержанном берегу. Знаю я, кто сражался, умер,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 Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал. Находясь рядом с людьми переднего края, мусинок шел все же, как говорят в Сибири, в разнопляс с бойцами. А сосуществовали они, как опять же говорят, в Сибири и вовсе в разнотыку. Да ладно, хоть вязался, увещевал Бескапустин своих художников-командиров».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 Даже здесь, за рекой, в преисподней, достают воюющего человека. И честный человек, добросовестный вояка Авдей Кондратьевич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и под спудной виной. Напишет художник Мусинок вверха своему старому дружку Мехлесу, или не напишет.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 Обнаружена совершенно случайно полевая линия связи из германского провода, впутанная в полевую немецкую связь. Работает себе без смущения, прицельно крошит наши боевые порядки вражеская артиллерия, бродят в боевых частях самые невероятные окопные слухи. Пароль в уборной называется. Противник собирает еще один ударный кулак на левом берегу для проведения еще одной операции».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 ползала по окопам. «Здесь не Африка, герр-генерал. Здесь красивой войны не получилось. Здесь обе стороны бьются насмерть, и все средства хороши, коли они ведут к успеху». Чего, к сожалению, не понимал покойный фон Либих, пытавшийся воевать комфортабельно, даже гуманно. «Да он же дерзит!»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 Они тут довоевались до предела. Ничего уже не страшатся. «И что, наконец, делает наша хваленая авиация? Почему не подавит русских?» Избегнув продолжение разговора о двух мудрых учителях, сделал стратегический маневр Конрад Штельмах. «Но я уж говорил, герр-генерал, что у русских и орудий, и самолетов слишком много, гораздо больше, чем у нас. Вы разве еще не убедились в этом?»